Оборотень. В их доме не было часов, которые бы обозначали кукованием или иными звуками время. Но Эджил и арны прекрасно знали, который час. Час, когда Сигни Петерсон, мать и жена, тронулась умом. И случилось это сразу после полуночи. Сигни вернулась домой к половине девятого после смены в пекарне, где работала с подчиненными на равных, и уже в тот момент напоминала бледную тень прежней себя. Ее сопровождала Астри Финстад, чью разноцветную кофточку растягивала огромная грудь, придававшая двадцатилетней девушке образ кормящей матери двух чертовски голодных близнецов. Арна, обычно получавшая от отца подзатыльник за чересчур нескромные взгляды, заставлявшие Астри краснеть, смотрел только на мать. Руки Сигни от кончиков пальцев до локтей покрывали кровавые расчесы. Сама женщина глядела на изумленных мужа и сына с виноватой улыбкой. Даже Тор косился на нее с подозрением, словно видел впервые. «Какого черта, Сигни?» Только и смог вымолвить Эджил, заводя жену внутрь. «Тесто было чересчур холодным», — отозвалась та. И ее виноватая улыбка — Опять кольнуло сердца семьи. Так обычно смотрит человек, осознающий, что у него проблемы, которые не решить самостоятельно. Астри передала бумажный пакет с изображением нарисованной лошади с пышной желтой гривой. «Здесь почти целый кран кейк Остальное смели подчистую. Похоже, стресс заедают. Ну, пропажа Сары Мартинсон и все такое. Поговаривают, утесы квасера закупорила». Лилихейм влип, да? Она нервно хихикнула и смолкла. Сигни, когда касается теста, начинает рыдать и царапать себе руки. И так целый день. С ней что-то случилось, да? Она жаловалась на кошмары. Эджил беспомощно развел руками. Будь я проклят, если знаю, Астри. Спасибо. Да-да, всего доброго. И напоить ее хотя бы чаем. За целый день она так ни разу и не перекусила. Конечно. Астри неловко качнулась и направилась к припаркованному у дома микролитражному пижо цвета баклажана. Машинка заурчала, и девушка уехала. Парадная дверь коттеджа Петерсонов осталась приоткрытой на два пальца. Прохлада втекала в дом юркой змейкой. Никто и не подозревал, что рассеянность девушки вскоре станет счастливой случайностью, которая спасет жизни. арна был без ума от пирога из миндальной муки но сейчас его занимало измождённое лицо матери и ее пострадавшие руки. «Мам, ты как? Зачем ты это сделала?» «А давайте на выходные куда-нибудь съездим», — неожиданно предложила Сигни. Она прошла по коридору и замерла, будто о чем то размышляя. «Можем устроить тур по Осло. Снимем номер и выспимся». «Господи, как же я хочу выспаться!» Ее осмысленная речь немного успокоила домочадцев, и они с облегчением переглянулись. «Так и сделаем. Возьмем по две порции сырного мороженого, оттянемся. Но, боже, что у тебя с руками, Сигни?» «Аллергия на бытовую химию. Давайте ужинать». Увлажнившиеся глаза Сигни сверкали, и Эджил прекратил допытываться до правды и взглядом показал Арне, чтобы тот тоже захлопнул рот. Чуть позже он обязательно разговорит жену и постарается ей помочь, как делал всегда. Решил даже повременить с рассказом о простое Кунны и о выходке Арны, когда тот сбежал, хотя должен был торчать дома. Но позже грозило вовсе не наступить. Они поужинали остатками вчерашней баранины в тушеной капусте. Потом насладились миндальным вкусом кранскейка. Не ела только сигни. Она отвечала на все вопросы и изредка позволяла себе блуждающую улыбку. Они досидели до полуночи, поддерживая фальшивую беседу. На каждое предложение пойти спать Сигни вздрагивала. А потом она впала в ступор. Взгляд ее ярко-голубых глаз канул в бездну, куда по вечерам заглядывают лишь смертельно больные. И теперь Эджел и Арне сидели в гостиной-столовой и беспомощно таращились на единственную женщину их семьи, Которая так и не встала из-за стола. Может, вызвать врачей, пап? Телефоны не работают, отозвался Эджил. Придется самим отвезти ее в больницу. Собирайся. Он захватил куртку, потому что на улице похолодало до 15 градусов, и замер. Тор, все это время, сидевший под стулом Сигни, со страхом и злобой выглядывал из своего укрытия. Ты чего, малыш? Эджел пришел в замешательство. Он любил Тора и считал его полноценным членом семьи, и пес всегда отвечал ему взаимностью. Элкхаунд зарычал и хрипло гавкнул, будто перед ним находился злейший враг, тогда как друзьями были и оставались безразличные ко всему Сигни и юный хозяин. «Плохой пес!» — крикнул Арне, и тот с непониманием заскулил. Мальчик был изумлен не меньше отца. папа а если у него бешенство, что тогда? Он умрет? Я слышал, что животные умирают от такого». «Пап...» «Господи, это еще что?» В голосе Эджела звенела самое редкая из его эмоций — страх. Арне встрепенулся. Он не припоминал такого, чтобы отец, грозный весельчак с кунны, хоть раз в жизни был испуган. Мальчик вытянул шею, выискивая за окном то, что могло заставить дрожать голос самого крепкого рыбака Лилихейма. Фонари Трольфарет лихорадочно мигали, то погружая улицу во тьму, то слабо светясь. Однако и этого хватило, чтобы выхватывать из мрака ужасающее создание, напоминавшее неестественно огромную волчицу. Она каменным изваянием замерла посреди проезжей части. В серой гриве витали слабые искорки, будто растолченная лунная вуаль. Нечеловеческие глаза, столь же непохожие на звериные, тлели, как тлела бы кровь, заключенная в рубине. Предчувствие неминуемой беды захлестнуло Арна. По телу прокатилась волна холода. Мальчик почему-то был уверен, что тварь интересуется лишь его отцом, Хоть она и таращилась в никуда. Ее потасканные груди лишь подчеркивали нереальность происходящего. Эджил вскрикнул, хватаясь за голову. В виски будто вгоняли иглы. В груди поднимался жар, растекавшийся по телу. Кисти опухали. Крик перешел в надсадный кашель. Тор с рычанием рванул из-под стула и вцепился в ногу Эджила. «Тор!» — заорал Арны, позабыв про волчицу. Он схватил Элкхаунда за ошейник и оторвал от штанина отца. «Прекрати сходить с ума! Пожалуйста!» Но с ума в этот момент. Похоже, сходили все. Сигни, абсолютно равнодушная к происходящему, вытянула правую руку и с наслаждением прошлась по ней ногтями левой, пуская себе кровь. Тор не сводил внимательных злых глаз с Эджела а сам Эджил претерпевал отвратительные метаморфозы. Он с ревом грохнулся на пол, ощущая, как выворачивает суставы и распирает кости. Перед мысленным взором капитана Кунны сверкали глаза волчицы, заслоняя, будто огни дьявольских маяков, внешний мир. Одежда, не выдерживая трансформации, лопалась и расходилась по швам с отвисшей челюстью, наблюдал за этим и не мог поверить в то, что видел. Его отец, извиваясь и корчась, становился обезображенной пародией на волка, которой не нашлось бы места и в музее таксидермиста. Пятки удлинились, плечи пошли на убыль, а лицо, столько раз менявшееся от грозового до раззевавшегося в смехе, вытягивалось в безумном голодном оскале. Наконец изменения завершились. Из пола поднялся лохматый светлый волк, перетянутый будто сетью остатками одежды. Все это не заняло и тридцати секунд. Полминуты чистейшей жути. «Папа?» Арне дрожал, но у него все же хватило мужества, чтобы задать не самый умный вопрос. Синие глаза оборотня отыскали мальчика. Губы печеночного цвета точно в приветствии обнажили два ряда плотно подогнанных друг другу клыков. Эджил был крупным мужчиной и в перерождении сохранил свои великанские габариты. От обычного волка его отличали только невероятные размеры и осязаемая аура зла. Откуда-то выскочил Тор и с сиплым лаем, словно тот забирал весь воздух, укусил волка за морду. В рычании и визге, запланившим весь дом, два животных принялись обмениваться укусами. И пока вел более юркий тор. «Мама! Мама!» — заорал Арне, хватая Сигни за руки, чтобы увести ее. На его ладонях осталась липкая, сворачивающаяся кровь матери. Сигни посмотрела на сына полоумным взглядом. «Мы скоро ляжем спать, Арне». «Мама?» Арне с горечью понял, что остался единственным здравомыслящим существом в собственном... Обрывок мысли утонул во вспышке боли. Волк сшиб подростка с ног и с рычанием потянулся к его шее. Из глотки зверя дохнул остатками баранины в тушеной капусте. Арне закричал, защищаясь руками. К ним полз выдохшийся тор, оставляя на ламинате кровавый след. За мгновение до непоправимого Сигни схватила нож с тонким и длинным клинком и без каких-либо эмоций воткнула его в спину оборотня. Погрузившись на 7 сантиметров, клинок, предназначенный для нарезки мясного и рыбного филе, сломался. Волк взвизгнул и, тяжело дыша, загорцевал от боли. Отпихнул женщину, бросился в окно гостиной, но загудевший от удара пластик отшвырнул его на стол ножка стола сломалась и остатки посуды со звоном скатились на пол арны в два счета оказался на ногах обнял Сигни, закрывая ее собой ма где папино ружье мы спать где чертово ружье эджела женщина куда он его дел это прозвучало грубо но арны было недопочитание родительницы оно на кунне?» после этих слов в голове арны наступил полный штиль Исчезли все мысли, уступив вместо картинки, на которой бесновался дикий кровожадный хищник, искавший выход из людского жилища. Промелькнула серая молния, и на загривке волка повис тор. Лайка достала зубами сквозь шерсть до участка, куда вошел нож, и закусила плоть зверя вместе с обломком клинка. Оборотень взревел. На этот раз ему повезло, и очередной рывок к свободе привел к приоткрытой входной двери очутившись снаружи волк проскакал до проезжей части и скинул себя тора затем прижав элкхаунда лапой к асфальту укусил его в область головы пес вздрогнул нет заорал арна слезы затопили глаза часть души мальчика отвечавшая за любовь к собаке зашлась от горя пожалуйста нет поскуливая и, пытаясь достать до горба, в котором засело обломанное лезвие, волк бросился вниз по улице. да историческая волчица, с которой все началось, пропала. Мигающее освещение Трольфарет сотворило из бегства оборотня набор кадров, навсегда врезающихся в память. Так и кошмар тает после пробуждения, чтобы на следующую ночь прийти с новой волной безумия и злобы. Арне выбежал на улицу. Слезы позволили ему сделать всего четыре шага, потому что даже с такого расстояния было видно, что Тор уже никогда не встанет. «Теперь мы можем лечь спать?» раздался позади голос Сигни. Она выглядела уставшей, но довольной, как будто кошмар закончился вручением золотой медали. Арне присел на асфальт и обхватил колени руками захныкал. Продолжалось это недолго. Стыд вздернул его на ноги. Мальчик оставил тело Элкхаунда и вернулся в дом. Теперь он единственный мужчина в семье Петерсон. Послышались крики соседей, кто-то звал на помощь. Но кого на самом деле волновали судьбы какого-то мальчишки и его собаки?